Глава двадцать Август две тысячи двадцать года. Вера. Я не знаю, что это было за такси, что она так быстро все провернула. Должно быть, это такси летело по воздуху. Вернулась домой и спокойно так сказала мне. Я все сделала. И меня заколотило, словно до этого мной кто-то руководил, и я не до конца осознавала, что мы собираемся сделать. И вот теперь Оля вошла в мою комнату и сказала, что, мол, все сделано, то есть Елены больше нет. Я никогда не задумывалась, каким образом она это сделает, куда именно нанесет удар. Мне всегда представлялось, что это будет горло, один сильный удар в сонную артерию, и все. Кровь бьет фонтаном, еще немного и человека нет. Такие сцены я могла видеть только в кино, Оля же видела это реально. Я знала, что она выпила, прежде чем войти в дом тетки. Я дала ей ключи, а она вошла неслышно. Елена наверняка уже спала. Я пыталась представить себе, как все происходило. Вот Оля входит в дом, прислушивается к звукам. Тишина, кругом темно, и только свет от уличного фонаря освещает часть кухни. Тени старых яблонь колышутся, дробясь в кружеве занавески. Елена спит в своей спальне, похрапывает. Она так и не решилась на операцию, чтобы избавиться от храпа. Сказала, что ей до лампочки, храпит она или нет. Все равно, спит одна, и ее никто не слышит. Это означало, что они с Шаровым не спали вместе. Что она так и не впустила его в свою спальню, разве что на полчасика. Она всегда говорила, что любит свою огромную кровать и новый матрац, который обошелся ей в полмиллиона рублей. Она называла его «Мой темпур», кажется. Я с трудом сдерживалась, чтобы не покрутить пальцем у виска, мол, ты что, тетя, с дуба рухнула? За каким лешим тебе тратить такие огромные деньжищи на какой-то там датский матрац? Но не покрутила. Ничего не сказала, просто подумала, что у богатых свои причуды. Со злостью, конечно, подумала. Разве можно вот так бездумно тратить деньги? Это как же нужно любить себя, чтобы так поступать, но с другой стороны? Кого ей еще любить, как не себя? Я их кто? Племянница, ее личный благотворительный вклад ради спасения своей же души. Кто знает, какие грехи за ней водились. Может, я и была ее спасением. А что, если она сама угробила своего мужа? К примеру, отравила его. Мало ли что она рассказывала мне о нем, о том, как они любили друг друга. Муж умер, оставив ей огромное состояние и сделав ее совершенно свободной женщиной. Кто знает, может, он, господин Погодкин, Был тираном и мучил жену, унижал, угнетал ее, попрекал куском хлеба, изменял ей. Я же ничего не знала. Но в тот день, когда стало известно о смерти Елены, мне ничего другого не оставалось, как только искать теткины грехи, чтобы хотя бы в своей голове уравновесить то зло, что мы ей причинили. Понятное дело, что если Ольга попадется, то она не станет молчать и назовет имя заказчика. Мое имя назовет. Даже глазом не моргнет. И все ей тотчас поверят. Это и понятно, у меня же мотив. Я нервничала, сто раз выпытывала ее, не видел ли ее кто, все ли прошло гладко, уложилась ли она вовремя, не найдут ли таксиста, который возил ее в жаворонки. В Москву-то она возвращалась на электричке, потом на метро. Понятное дело, что совсем нигде не засветиться у нее бы не получилось. На вокзале повсюду камеры, но и она не дура. В электричке ехала в одной куртке темно-зеленого цвета в метро, уже в серой неприметной толстовке, чтобы смешаться с толпой. И всегда с капюшоном на голове. Она даже переобувалась, запасные кроссовки носила в рюкзаке. Мы обе понимали, что Оля не птица, что не сможет перелететь из пункта А в пункт Б по воздуху и что, если попадется едливый следователь, то может и разглядеть ее на камере. Одежда, в которой она убивала, была вся в крови. Выйдя из дома, где пахло теплой кровью, в сад, Оля переоделась, сложила перепачканную одежду в пакет и вместе с ним выбралась из сада на шоссе, прошла метров пятьсот и там, в укромном месте, облила пакет приготовленным заранее бензином из бутылки и подожгла. После чего очень быстро и долго шла, пока не выбралась на железнодорожную платформу и села в электричку. Понимала ли она, как рискует? Все эти попытки обеспечить себе алиби были, на мой взгляд, пустыми. Да и она это тоже понимала. Я же очень скоро призналась себе, что вообще не в состоянии придумать даже такой примитивный план с кино и прочими ее перемещениями. Надо признаться, я думала тогда вообще только о себе. О своем алиби. Готова ли была к тому, что Оля предаст меня? Безусловно, в этом плане я обезопасила себя. Помимо алиби у меня в рукаве имелся и Олин мотив. Она должна была, по сути, ограбить тетку. Она должна была вытряхнуть из ее шкатулки все драгоценности и подкинуть Шарову в сарай. Но, зная Олю ее страх оказаться на улице и без гроша в кармане, что называется, она наверняка забрала все эти сокровища себе. И в случае, если ее вычислят и арестуют, и даже если она укажет на меня как на заказчицу, я скажу, что понятия не имела о готовящемся убийстве и проверить мои слова будет невозможно. И ведь все прошло хорошо. Нас с Олей, конечно, вызывали в полицию, в следственный комитет, допрашивали просто, завалили вопросами. И, судя по всему, никого из нас не заподозрили в убийстве. Я реально плакала, и причин для этого у меня, помимо смерти тети, было много. Я умирала от страха. Оля не плакала, она просто сокрушалась и жалела тетю, считала, что ее убил Шаров. Да, мы обе все сваливали на него. Говорили что-то про кредиты, его долги перед тетей. Предположили, что он зарезал ее, чтобы не возвращать долги, чтобы украсть наличные из ее сейфа, который, кстати говоря, Елена никогда не закрывала, потому что хранила там тысяч пять-десять на продукты. И все. Остальное было на картах да на счетах в банках. Но откуда об этом знать следователям? Мы с Олей дружно утверждали, что тетка хранила там довольно много денег. Но сколько точно, мол, нам неизвестно. Короче, мы закапывали Шарова капитально. И его, конечно же, обложенного со всех сторон уликами, один нож с отпечатками его пальцев на месте преступления, чего стоил, арестовали по подозрению в убийстве. И в какой-то момент все стихло. И мы успокоились. Чтобы не сидеть и не киснуть дома, мы гуляли по Москве, и обе сошлись во мнении, что Москва теперь кажется нам другой. Что многое из того, о чем мы раньше не могли мечтать, будет принадлежать нам. Торговые центры манили нас, примагничивали, и мы, пока еще не имея денег, теперь только и делали, что, мечтая скупить все понравившееся, переодевались в примерочных кабинках, порой хохоча до истерики. Мы возвращались домой, и стены квартиры словно стискивали нас, давили и не давали дышать полной грудью. Мы задыхались. И больше всего боялись услышать телефонный звонок на домашний телефон. Так звонила обычно Елена. «Представляешь?» — говорила Оля, и от страха у нее стучали зубы. «Сейчас раздастся звонок, ты возьмешь трубку и услышишь ее голос. Что тогда будешь делать?» «Да у меня от одного ее вопроса волосы шевелились на голове». «А потом она, это дурище, придумала шутку, за которую я готова была ее прибить». Разложив под моей простынкой змею и нитку, Оля ночью, находясь с катушкой в соседней комнате, медленно сворачивала нитку, отчего под моей простыней кто-то словно оживал, змеился. Я не сразу поняла, что происходит, думала, что вообще схожу с ума или же в постели завелось какое-то насекомое, пока не услышала хихиканье этой ненормальной. Мы с ней тогда крепко поссорились, я не нашла слов, чтобы объяснить ей, насколько мне страшно и тяжело. Оно и понятно, ей-то наверняка было тяжелее и страшнее. А потом появилось в нашей жизни плохого. Баба-следователь. Красивая, сил нет. Вцепилась в волю, мертвая хватка, и вот все уже указывала на Шарова. Мы даже успели расслабиться, а эта сука допрашивала Олю с пристрастием. просто выворачивала ее наизнанку. Просила по минутам рассказать, как прошел вечер, когда была убита Елена. С темой про кино все прошло гладко, да и как тут не пройти, если Оля на самом деле была в кино, смотрела мастера и Маргариту. У нее и билет имелся, да и камера в кино позволили плохого и убедиться в том, что Оля не врет, а потом куда она пошла потом что делала Оля говорила что гуляла что я дала ей денег она выразилась от барских щедрот и она просто гуляла по улицам покупала уличную еду садилась на автобусы чтобы покататься посмотреть Москву что настроение у нее было отличное что она никак не могла нарадоваться тому что теперь занимается у известного мастера стилиста и впереди у нее вырисовывается отличная перспектива Она предусмотрительно не называла улицы или кафе, где она могла бы перекусить или выпить кофе. Понимала, повсюду камеры. Да, убийцам в Москве сейчас трудновато, а это была ее коронная шутка. Я по-настоящему испугалась, когда поняла, что плохого взялась за Олю железными клещами. Она постоянно вызывала ее на допрос, изводила ее своими вопросами. «Но если бы я знала, что будет дальше...» Как-то вечером Оля пришла и сразу же схватилась за сигарету, курила прямо на кухне. Я села напротив. Что случилось? Плохого нужно убрать. Звучит, конечно, ужасно, но еще немного, и я не выдержу. Она меня расколет. Думаю, она что-то видела, или же у нее есть свидетели, имени которого она не называет и пока что молчит о нем. Какой еще свидетель? Не поняла я. Возможно, меня видели в жаворонках, когда я была в доме твоей тети. «С чего ты взяла?» Похолодела я. «Да потому что она ведет себя так, словно у нее есть козырь, понимаешь? Будто бы она что-то знает». «Да она же профессионал, следователь. Она умеет вести допрос. Не ведись, она блефует». «А если нет, что тогда? Меня арестуют. Кто-то покажет на меня и скажет, что меня видели возле дома Елены в день ее убийства. Как мне потом отвертеться, что сказать?» «Скажи, что тебя там не было. Что свидетель...» подставной подкупленный шаровым кстати и тут я решила спросить Олю в лоб ты куда дела драгоценности тетки так в сарай к Шарову отнесла и там спрятала в ведро и прикрыла какой то тряпкой но если так что значит если так ты что сомневаешься во мне думаешь я украла присвоила их себе и это после того что мы с тобой сделали зачем мне воровать когда я смогу получить все из твоих рук что значит все В воздухе повисло электрическое облако. Еще немного и наш шарахнет током. Я не так выразилась. Хотела сказать, что зачем мне красть, когда ты, вступив в наследство, поможешь мне с квартирой, дашь денег, мы же так договаривались. Да, я сама себе потом все заработаю, вот выучусь. И тут она расплакалась. Впервые показала свою слабость: сказала, что она боится, что еще немного и плохо во все поймет, подтасует улики и повесит убийство на нее. «Ну, какие улики? О чем ты?» «Может, найдет мою недогоревшую до конца одежду на пустыре? Или разыщут таксиста, который вез меня в тот вечер в Жаворонки?» «Хорошо. Предположим, ты решила убрать Плохову, но вместо нее появится кто-то другой?» «Нет, Плохова там самая умная и взяток не берет». «А ты откуда знаешь?» «Чувствую, да по ней видно». Я достала из холодильника бутылку водки. Да, иногда, чтобы уснуть, мы соли выпивали перед сном. «Значит так», — решила я приободрить подругу. «Никаких улик против тебя у нее нет. И свидетелей тоже. Иначе она давно бы уже тебя арестовала. Ты мне ответь на один вопрос. Если тебя арестуют, ты расскажешь обо мне? Оля, не молчи». Но она так и мне ничего и не ответила.